Бьорк поднял руку. — Разумеется, не следует понимать эту фразу в том смысле, что полиция относится всерьез не ко всем исчезновениям, — уточнил Боже милостивый, — подумал Валандер. Слово попросил репортер Экспрессон, молодой, рожбородный парень. — Нельзя ли немного поконкретнее? — Вы не исключаете возможность преступления. — Почему? — Вдобавок неясно, где она исчезла и кто ее видел последним. Валандер кивнул. Да, газетчик прав. По ряду важных пунктов Бьорк высказался весьма туманно. Она вышла из сберегательного банка в Скурупе в пятницу, сразу после трех. Банковский служащий видел, что она в четверть четвёртого села в свою машину и уехала оттуда. Относительно этого момента мы вполне уверены. Позднее её никто не видел. Кроме того, мы совершенно уверены, что она выбрала один из двух возможных путей. Либо поехала по Е-14 в направлении Истада, либо через Слиминги и Рёглу в окрестностях Крагихольма. Как вы слышали, Луиза Окерблум, маклер по недвижимости. Возможно, она решила посмотреть дом, который был предложен на продажу, либо отправилась прямо домой. Нам неизвестно, какое решение она приняла. — Что это за дом? — спросил кто-то из местных газетчиков. — На этот вопрос я ответить не могу по причинам, связанным с дознанием, — сказал Валандер. И пресс-конференция заглохла сама собой. Местное радио взяло интервью у Бьорка. Валандер потолковал в коридоре с одним из местных журналистов. Оставшись один, он взял чашку кофе, прошел к себе в кабинет и позвонил на пожар. Светберг доложил, что Мартисон уже выделил группу поисковиков, которые займется обследованием горящей усадьбы. В жизни не видел такого пожара, сказал Светдерк. По-моему, ни одной балки не останется. Все сгорит дотла. Я буду во второй половине дня, сказал Валандр. Сейчас опять поеду домой к Роберту Керблуму. Если что, звонить туда. Обязательно. Что сказали газетчики? — Да, ничего интересно. И Валандр положил трубку. Ту же минуту в дверь постучали, Бьорк. «Ну, все прошло отлично», — сказал он. «Ни одной каверзы, вполне разумные вопросы. Остается надеять, что они еще и напишут, как мы хотим. Завтра надо будет посадить нескольких сотрудников, отвечать на звонки». Валандер даже не подумал комментировать Бьорковские замечания насчет пресс-конференции. «Когда исчезает женщина, верующая, мать двоих детей», я очень опасаюсь, что звонков будет прорву. Начнут названивать даже те, кто вообще ничего не видел. С благословениями и молитвами за полицию. Ну и, конечно, те, кто, им надеяться, действительно может кое-что сообщить. Глядишь, она и сама объявится. «Не ты, не я в это не верим», — отозвался Валандер. Потом он рассказал о странном пожаре, о взрыве. В Йоркс слушал и «Что все это означает?» Валандер развел руками. — Не знаю. Я еду к Роберту О'Керблуму. Надо продолжить разговор. Вьорк пошел к двери, но на пороге обернулся. — В пять соберемся у меня, подведем итоги. Уже собираюсь выйти из кабинета. Валандер вспомнил, что забыл поручить Светбургу одно небольшое дело. И опять позвонил на пожар. — Помнишь, вчера вечером одна из патрульных машин чуть не столкнулась с Мерседесом? — Память у меня плохая. — вздохнул Святберг. — Разузнай подробности этого инцидента. — Я сильно подозреваю, что этот Мерседес связан с пожаром, а, может быть, и с Луизой. — Но не наверняка. Я записываю, — сказал Святберг. — Еще что-нибудь в пять совещаний здесь в управлении. И Валандер закончил разговор.